По логике рыба орать не станет. Стало быть, турьё плывёт. Что ты будешь делать, а? И тут от них спасения нет. Я подумал, не сказать ли Андрею, но решил не поднимать тревоги раньше времени. Вновь наклонился освежить лицо и услышал, как плывущие опять затянули своё. Голоса в этот раз звучали ближе и разборчивей. Я стряхнул с ладони капли и прислушался. «На чём ты медитируешь, подруга светлых дней? Какую мантру дашь душе, измученной моей? Горят кресты горячие на куполах церквей, и с ними мы в согласии, внедряя в жизнь увей». Я не поверил своему шам. «БГ! Эти люди пели Гребенщукова, русскую нирвану!» Между тем песня приближалась. Её было слышно уже вполне ясно. Для этого даже не нужно наклоняться к воде. «Сайрам, отец наш батюшка, корма по свет души, ой, ламы линии когьё, до да чего ж вы хороши, я сяду в лотос поутру посреди Кремля, и вздрогнет просветлённая сырая мать-земля». Пели вроде парни, двое или трое. Не стройно, но с большим воодушевлением. Настроение моё резко улучшилось. «Вам покажется странным», Но почему-то я по жизни убеждён, что гопота — вообще плохие люди. Просто так, ради удовольствия, Кребенщиковы петь не станут. И вообще вряд ли знают, кто такой Кармапа и что такое линия Кагью. А плывущие продолжали наяривать в три глотки. «На что мне жемчуг с золотом? На что мне арт ново? Мне кроме просветления не нужно ничего». «Мандала с Махамудрой у меня светит высока. Ой, Волга, Волга, матушка, буддийская река!» С последними словами, из-за поворота выше по течению, вынырнула маленькая надувная лодка, браконьерский зелёный нырок с автомобильной камерой на буксире. Камера, судя по размерам, была от трактора «Кировец». Лодочка сидела глубоко и шла неторопливо. В ней было двое — Один работал веслами, другой восседал на корме и обозревал окрестности в большой бинокль. Из углубления камеры тоже торчали чьи-то пятки и косматая голова. Я прищурился, даже слазил в карман за очками, но лодка была ещё слишком далеко. Впрочем, каким-то шестым чувством я и так знал, что это там за три мудреца в одном тазу по Яеве плыли госнеорховцы. Так оно и оказалось. Вскоре лачонка приблизилась. Сидевший на корме опустил бинокль, и стало видно вьющиеся светлые волосы. То был Валерка. На веслах сидел писатель в камуфляжной куртке с засученными рукавами. Я узнал его даже со спины по вихрастому затылку. А торчащие из камеры конечности и голова наверняка принадлежали к Эпу. В одной руке он сжимал бутылку, в другой — бутерброд. «Эй, на барже!» — прокричал я. «Далеко собрались?» Севрюк, блин, как его имя-то, обернулся, разглядел среди прибрежных зарослей меня, засуетился и налег на весла, разворачивая лодку. Валера навёл на меня бинокль, расплылся в улыбке и помахал мне рукой. «Жан, ты?» — прокричал Севрюк, подгребая ближе. «Какими судьбами? У тебя тут можно причалить?» чего нет?» Я сделал радушный жест. «Причаливай!» «Ты один? Или Танука -то, тоже с тобой?» «Со мной, со мной! Вы что тут делаете?» «Как что? Работаем!» «У нас экспедиция, контрольный облов. Я потом расскажу». «Эй, -э -э, где здесь?» «Ха, да тут ручей! Славно!» «Серёг, Валера, приготовьтесь, высаживаемся!» Он сделал ещё несколько грибков и резиновый нос лодки мягко въехал в берег. За ней последовала камера. Биологи попрыгали в воду и быстро-быстро стали выгружать поклажу. Кэп извлек из камеры что-то сетчатое на двух палках. «Гамак», — решил я. Но это оказался мальковый невод. Прошелся вдоль узкой песчаной полосы, измеряя глубину, и довольно встопорщил бороду. Крупный, высокий, В огромных семейных трусах с утятами, с волосами и бородой Кэп сейчас походил не на Карла Маркса, а скорее на Порфирия Иванова. «Бухта удобная», – как бы про себя заключил он, напомнив мне мультяшного Билли Бонса.